Джон Хейк. Моя исповедь. Перевод с французского Роттенберг. Этот уникальный документ ярко и убедительно показывает, что вампиры и вурдалаки не только мифическое порождение фольклора и литературы, не просто персонажи древних поверьей и легенд. Жил в нашем 20-м столетии в добропорядочной цивилизованной Англии человек по имени Джон Хейк, оставшийся в истории под прозвищем «Лондонский вампир». Этот неприметный субъект совершил серию чудовищных убийств с единственной целью — напиться человеческой крови. Когда Хейк, в конце концов, попался, суд признал его вменяемым и отправил на эшафот. Перед самой смертью чудовище пожелало написать последнее послание к людям. Мы много читали сказок и историй о вампирах. Здесь же с нами говорит Сама нежить. Мы можем заглянуть в ее жуткий, причудливый внутренний мир, как бы сами почувствовать себя в шкуре вурдалака. За несколько дней до казни и своего последующего переселения в музей восковых фигур мадам Тюссо лондонский вампир потребовал провести генеральную репетицию казни. Он был существом дотошным и любил аккуратность. А напоследок Перед повешением Хейк сказал, «Мне не жаль покидать Англию. Тут слишком много предрассудков». Право на публикацию исповеди купили несколько журналов, в том числе «Франс Диманш». Откуда и переведен этот документ. «Завтра меня повесят». В первый и последний раз я... Войду в ту из дверей моей камеры, которая никогда при мне не открывалась. Через одну дверь заходят ко мне надзиратели, но я знаю, что через другую дверь, которая всегда заперта, выводят на казнь. Это воистину порог мира иного. Я перешагну его без страха и угрызений совести. Люди осудили меня, потому что меня боялись. «Я угрожал их жалкому обществу, их порядку. Но я выше их. Я живу более возвышенной жизнью, и все, что я сделал, все, что называют преступлениями, я совершил движимой божественной силой. Вот почему мне безразлично, что меня называют негодяем или сумасшедшим, безразлично и то, что глупые женщины рвутся посмотреть на меня». Надзиратель сказал мне, что в тюрьму на мое имя приходит много писем от этих легкомысленных созданий. Я спрашиваю себя, есть ли на земле кто-нибудь, способный меня понять. Мне и самому иногда это трудно. И записывая сегодня все, что я испытал, я не надеюсь найти достойного читателя. Первый, кого я убил, Уильям Дональд. Макс Ван. Позднее мне пришлось убить его отца и мать. В том, как я познакомился со Сваном, ничего загадочного нет. Он был владельцем игорного зала в Тутинге, пригороде Лондона. Это было в 1936 году. Я вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество. Это был мой первый срок. Я прочел в газете объявление Свана, которому был нужен управляющий для его игорного зала. Я жил в Уэйкфилде, в Йоркшире. Я телеграфировал ему, и он взял меня на работу. Я проработал на Свану год, а затем уволился. Мне было проще зарабатывать деньги в одиночку посредством нескольких ловких подлогов. К несчастью, я попался. И по нескольким приговорам мне пришлось пробыть в тюрьме до сентября 1943 года. Выйдя из тюрьмы, я возобновил знакомство с молодым Сваном. Дела его шли неплохо, он вложил деньги в недвижимость и занялся легкой промышленностью. Совершенно случайно я нашел работу в той же сфере и скоро открыл свое дело. Осенним вечером 1944 года я встретил Свана в кафе в Кенсингтоне. Он был встревожен, боялся мобилизации и признался мне, что хочет скрыться от призыва. С тех пор я часто с ним виделся, он даже познакомил меня со своими родителями, Как-то ночью я предложил ему зайти ко мне, посмотреть мою квартиру в подвале и мастерскую на Глостер-Роуд-79. Молодой Сван отправился со мной. Мы вошли вместе. Чтобы объяснить то, что я сделал потом, нужно вернуться в далекое прошлое, в мое детство. Следует сказать о моих тогдашних снах. Моя мать очень любила толковать сны, она верила, что они предсказывают будущее. Она покупала все книги на эту тему, и я тоже их читал. Мать иногда предугадывала болезни или смерть близких. Ее предчувствия всегда подтверждались. Позднее я тоже обрел этот дар. Первый сон, который я помню в точности, относится ко времени, когда я пел в хоре Кафедрального собора Уэйкфилда. Ночью, засыпая, я видел мучение распятого Христа. В церкви я созерцал распятие, И, улегшись в постель, видел голову в терновом венце и все тело Христа, кровь, текущую из ран. Меня охватывал страх. В другом сне я строил огромную выдвижную лестницу, по которой забирался на Луну. Оттуда я смотрел на землю, лежащую у моих ног, маленькую, как мяч. Что означал этот сон? Я думаю, он означал, что я совершу в жизни нечто грандиозное, такое, чего не сможет никто. Чаще всего мне снилась кровь. Сны играли ужасную таинственную роль в моем существовании. Однако вкуса крови я еще не знал. Я попробовал ее случайно и навсегда запомнил этот вкус. Мне было лет десять. Я поранил руку металлической массажной щеткой. Когда я лизнул выступившую кровь, все во мне перевернулось. Липкая, горячая соленая жидкость, которую я отсасывал из ранки, это была сама жизнь. Это открытие годами не давало мне покоя. Вскоре я стал нарочно резать себе палец или руку, чтобы приложить губы к свежей ране и снова почувствовать этот невыразимый вкус. Так случай, отбросив века цивилизации, возвратил меня к тем легендарным временам, когда в человеческой крови черпали силу. Я понял, что принадлежу к роду вампиров. Почему? Почему именно Я не могу объяснить. Я лишь описываю то, что испытал. Вспоминаю о других случаях из моей юности, где кровь играла важную роль. Подростком во время любовного свидания я, и укусил девушку в губы. Это случилось помимо моей воли и желания. Я сделал это бессознательно, когда ее горячий рот прильнул к моему. Затем наступило просветление, и я убежал, не попробовав крови по-настоящему. Иначе не знаю, что могло бы случиться». Но ни одно из этих происшествий не пробудило во мне ту безумную, нестерпимую жажду, тот великий зов крови, который мне пришлось услышать позднее. На Пасху 1944 года я путешествовал в автомобиле по Сассексу. Проезжая местечко Три моста, я слишком поздно увидел выскочивший навстречу грузовик. Удар был страшный. Моя машина опрокинулась. Я не потерял сознание, но глубоко рассек голову и истекал кровью. Мне удалось выбраться из перевернутого автомобиля. Кровь текла по моему лицу и попадала в рот. Этот вкус окончательно пробудил мою натуру. Ночью я увидел ужасный сон. Я видел лес распятий, постепенно превращавшихся в деревья. Сначала мне показалось, что с ветвей стекали капли, росы или дождя, но, приблизившись, я понял, что это кровь. Вдруг весь лес начал избиваться, и кровь заструилась из деревьев. Она сочилась из стволов, красная лилась она с ветвей. Я чувствовал, что слабею, что силы оставляют меня. Я увидел человека, который шел от дерева к дереву и собирал кровь. Когда чаша наполнилась, он приблизился ко мне. «Пей!» сказал он, но я не мог пошевелиться. Видение исчезло. Однако я по-прежнему чувствовал, что очень ослаб и всем своим существом стремился к чаше. Я проснулся в полубессознательном состоянии. Я все время видел руку, подающую мне чашу, до которой я не мог дотянуться, и страшная жажда в наши дни незнакомой никому из людей навсегда вошла в меня. Три или четыре ночи подряд я видел тот сон, и с каждым пробуждением ужасное желание все больше переполняло меня. Теперь вы поймете, что могло случиться с молодым Сваном в тот осенний вечер, когда он оказался у меня один. Я убил его ножкой от стола или обрезком трубы, уже не помню точно. А потом я перерезал ему горло перочинным ножом, Сначала я попытался пить кровь, но это было очень неудобно. Я не знал, как за это взяться. Я держал тело над раковиной и пытался собрать красную жидкость в стакан. В конце концов, я, кажется, стал медленно сосать прямо из раны. чувствуя глубокое удовлетворение. Когда я поднялся, присутствие мертвого тела меня ужаснуло. Угрызений совести я не испытывал. Я спросил себя, кто как мне отделаться от трупа. Потом пошел спать. В ту ночь мне приснились лес и чаша, но на этот раз мне удалось схватить ее, и я напился крови с не меньшим удовлетворением, чем наяву. Проснувшись, я вспомнил о содеянном и спросил себя, как я смог дойти до такого. Я вернулся в подвал, Наконец до меня дошло, необходимо решать, как поступить с телом. Я не подумал об этом заранее, но теперь я ясно увидел хороший способ. В моей мастерской было много серной и соляной кислоты для обработки металла. Моих познаний в химии хватало, чтобы понимать, что человеческое тело состоит большей частью из воды, которая легко соединяется с серной кислотой. К несчастью, у меня ничего не было подготовлено. Только на шестой или седьмой раз я стал заранее готовиться уничтожению трупов. Следовало найти емкость. Я отыскал на кладбище нечто вроде металлического бочонка. Чтобы перевести его в погреб, я одолжил у подрядчика на стройке тачку. Я поместил тело Максвана в бочонок. Теперь следовало налить туда кислоту. Пришлось воспользоваться ведром. Я не подумал о парах, которые мне сильно мешали. Пришлось выйти на свежий воздух, чтобы... Немного отдышаться. Закончив эту работу, я вышел из подвала и закрыл за собой дверь. Вернувшись туда, через некоторое время убедился, что операция удалась, тело растворилось. Я приподнял люк, сообщающийся с канализацией, и вылил в него эту бурду. Если бы от Макс ванной осталось что-то, все оказалось в море вместе с лондонскими нечистотами. Теперь следовало объяснить исчезновение молодого человека. Я вернулся туда, где жил Макс Сван, чтобы встретиться с его родителями, и объяснил, что их сын в бегах и скрывается от воинской повинности. Написав несколько писем его почерком, я отправил их из Шотландии. Старики поверили письмам и не заявили в полицию. Я никогда особенно не боялся разоблачения, а угрызения совести были мне незнакомы. Меня вело высшее существо, оно было вне меня, и проверяло каждый мой шаг. Через два месяца после молодого Максвана настал черед другой жертвы, на этот раз женщины. Ей было лет 35. Это была брюнетка среднего роста. Я никогда прежде ее не встречал. Мы встретились на улице в квартале Хаммерсмит. Я столкнулся с ней на мосту и сразу же понял, что она должна умереть. У меня был в разгаре период снов, очень хотелось испить из чаши. Женщина согласилась пойти со мной. Я ударил ее по голове и напился крови. И на этот раз я не продумал, как избавиться от тела, но у меня еще оставались кислота и бочонок. Я поместил в него молодую женщину, додумался, что удобнее накачивать кислоту насосом, и отправился его покупать. Лишь после второго Максвана, отца Уильяма, я догадался использовать нечто вроде маски, чтобы не вдыхать пары.